А чтобы узнать, кого папа Иоанн призвал руководить делами, Бувилю достаточно было взглянуть на сановников, расположившихся за длинным столом, сверкавшим золотой и серебряной посудой в торжественном зале, обитом шелком. Кардинала архиепископа Авеньона звали Арно де Веа. Он был сыном одной из сестер папы. Гослен Дюэз, кардинал-канцлер Римской церкви, то есть первое после папы лицо в христианском мире, человек дородный и крепкий, которому весьма шла его пурпурная мантия, был сыном Пьера Дюэза, родного брата папы, которому король Филипп V пожаловал дворянство. Еще один племянник папы — кардинал Делямот Фрессанж, двоюродный брат папы — кардинал Раймон Леруу. Другой племянник Диоэза Пьер де Висси управлял папским домом, следил за расходами. Под его началом находились два пекаря, четыре эконома, кучера, кузнецы, шесть камердинеров тридцать капелланов, шестнадцать исповедников для пилигримов, звонари, метельщики, водоносы, прачки, лекари, аптекари и цирюльники». Не последним среди сидевших за папским столом гостем был, разумеется, и кардинал Берран Дюпуже. Легат странствующий по Италии, о котором за глаза говорили, а за глаза здесь не стеснялись говорить все, что он был внебрачным сыном Жака Дюэза прижитым в те времена, когда Дюэз сорок лет назад, не будучи ни прелатом, ни канцлером неаполитанского короля, ни даже доктором или духовным лицом, еще и в мыслях не имел стать папой и мирно проживал в своем родном когоре. Все родственники папы Иоанна, включая троюродных братьев, жили в его дворце и ели за одним столом с ним. Двое из них жили даже в потайных хоромах под залой, где происходили пиршества. Каждый из родственников занимал какую-нибудь должность. Один входил в сотню благородных рыцарей, другой ведал раздачи милостыни, третий возглавлял папский совет, в ведении коего находились и церковные доходы, годовые подати, десятины, отчисления с наследства, доходы от продажи индульгенций. Весь папский двор насчитывал более 400 человек, и на его содержание ежегодно шло свыше 4000 флоринов. Когда восемь лет назад Леонский конклав возвел на престол святого Петра немощного, прозрачного как воск старца, который, казалось, через неделю отдаст Богу душу, не может не отдать, раз все этого ждали и на это надеялись. Папская казна была пуста. В течение восьми лет этот маленький старичок, который не ходил, а порхал, словно перышко, гонимое ветром, с таким искусством управлял финансами церкви, Так ловко обложил налогом прелюбодеев, садомитов, кровосмесителей, воров, преступников, со священников и обвиняемых в насилии епископов, так дорого продавал бадство и осуществлял столь строгий контроль над всем церковным имуществом, что мог выстроить целый город, получая самые большие в мире доходы. Он без особого труда щедро содержал всю свою семью и правил с ее помощью. Он не скупился на подаяние беднякам и на подарки богачам, преподнося своим гостям драгоценности и священные золотые медальоны, которыми его снабжал давнишний его поставщик, еврей Бонкер. Утонув в широких креслах с высокой спинкой, поставив ноги на две большие шелковые, расшитые золотом подушки, Папа Иоанн председательствовал на этой трапезе, похожей одновременно на папскую консисторию и на семейный обед. Сидя справа от папы, Бувиль смотрел на него как зачарованный. Как же изменился святой отец с момента его избрания? Нет, не внешне. Время уже не имело власти над этим хрупким человеком, в отороченной мехом шапочки, над его крохотным, заостренным, подвижным морщинистым личиком, с маленькими мышиными глазками без ресницы бровей, с узким ртом и запавшей над беззубыми деснами верхней губой. Иоанн, 22 второй, носил бремя своих 80 лет легче, чем многие другие пятьдесят. Об этом свидетельствовали его руки с гладкой, едва начинающей желтеть кожей, и гибкими подвижными пальцами. Перемена произошла в его манере держаться и говорить, в тоне его голоса. Этот человек, который получил кардинальскую шапку, подделав подпись короля, папскую тиару после двух лет тайных интриг, Подкупа кардиналов, отдавших за него свои голоса, и, наконец, в течение месяца разыгрывавший неизлечимого больного, казалось, переродился, став главой христианского мира.